Глава седьмая «Мне всегда будет недоставать человека, чья улыбка освещала мою жизнь. Тебя!» Я пересаживала цветы на могиле Жаклин Виктор Донсуан 1928-2008 и Мариса Рене Донсуана 1911-1997 Красивый белый верещатник похож на два обломка морского утеса, помещенные в горшок. Это растение хладостойкое, как хризантемы и суккуленты. Мадам Дансуан любила белые цветы. Она каждую неделю навещала могилу мужа. Мы болтали, но общаться начали, когда Жаклин немного отошла душой. В первые годы она чувствовала себя уничтоженной. Несчастье либо отбивает у человека желание разговаривать, либо делает его не в меру болтливым. Постепенно Жаклин снова научилась складывать слова в простые фразы, интересоваться новостями окружающих, то есть живых. Не знаю, почему говорят «на могиле», по-моему, «у края могилы» или «напротив могилы» звучит логичнее. На могилу наступают плющ, ящерки, коты и собаки. Мадам Дансуан часто бывала на кладбище. После ее смерти дети приходят раз в год и всегда просят меня не оставить родителей вниманием. Бледное солнце октябрьского дня никак не раскочегарится, руки у меня замерзли, но я с удовольствием рыхлю землю пальцами, как делаю в своем саду. В нескольких метрах от меня Гастон и Нона копают могилу и рассказывают, как провели вечер. Ветер доносит обрывки фраз. А жена мне и говорит. По телеку? Зуд? Не стоило бы. Шеф появится? Омлет у Виолетты? Я его знал. Хороший был парень. Кудрявый такой, да? Да, он наш ровесник. Это было мило. Его жена? Ламака. Песня Бреля. Нечего изображать богачей. Если в карманах пусто. Ссать хочется до ужаса. Страх. Простота. Успеть бы в магазин до закрытия. Яйца для Виолеты. Вот ведь несчастье. Завтра у нас похороны. В 16.00. Новый резидент пропишется на кладбище. Мужчина 55 лет умер из-за того, что слишком много курил. Так сказали врачи. Они никогда не признают, что человек может уйти из жизни, если его не любят, не слышат, если пришло слишком много счетов, если переборщил с кредитами, если дети выросли и покинули родительский дом, не простившись. Мужчин губит жизнь, сотканная из упреков и неудач. Конечно, он курит и выпивает, чтобы разогнать тоску, иначе и удавиться недолго. Пожалуй. Есть одна единственная вещь, от которой еще никто не умирал – смех. Чуть дальше на аллее две дамы-коротышки, мадам Пинто и мадам де Гранж, убирают могилы своих мужей. Они приходят каждый день, потому им приходится придумывать, чтобы еще вычистить. Наведенный порядок напоминает обстановку магазина, торгующего ковровыми покрытиями и паркетом. Люди, ежедневно навещающие усопших, сами похожи на призраков, застрявших между жизнью и смертью. Мадам Пинта и мадам де Гранж худобой напоминают зимних воробушков. Можно подумать, что их кормили мужья, пока были живы. Я знаю обеих с тех пор, как начала работать на кладбище. Больше двадцати лет они каждое утро отправляются за покупками и обязательно заворачивают ко мне. Не знаю, что это. Любовь или зависимость? Или и то, и другое, вместе взятое? Неуверенно, притворяются дамы или их нежность к ушедшим спутникам жизни неподдельна. Мадам Пинта, португалка, и, как и большинство соотечественников, живущих в Брансионе, проводит лето на родине, и по возвращении ей есть чем заняться. В начале сентября она приезжает, такая же худая, но дочерна загорелая и со сбитыми коленями. В Португалии мадам Пинта приводит в должный вид захоронения родных и друзей. В ее отсутствие я поливаю цветы, а она в знак благодарности дарит мне пластиковую коробку с куколкой в национальном костюме. Каждый год, получив сувенир, я говорю «Спасибо, мадам Пинто, спасибо большое, право, не стоило, цветы для меня не труд» а удовольствие. В Португалии сотни фольклорных костюмов. Значит, если мадам Пинта продержится на этом свете еще 30 лет, я получу еще 30 жутких кукол с закрывающимися глазами. Время от времени мадам Пинта посещает меня, поэтому убрать их совсем я не могу. Но не держать же этих страшил в спальне. В комнате, куда заходят люди в поисках утешения, им тоже не место. Вот я и устроила экспозицию на ступеньках лестницы, ведущей на второй этаж. Она находится за стеклянной дверью и видна из кухни. Заглянув выпить кофе, мадам Пинта обязательно бросает взгляд на свои подарки, желая убедиться, что они занимают положенные им места. Зимой темнеет рано, к пяти часам, и в сумеречном свете черные глаза кукол блестят, как у живых существ. Оборки платьев топорщатся, и я воображаю, что вот сейчас они вырвутся из своих прозрачных плексовых саркофагов, сделают мне подсечку, и я покачусь вниз, пересчитывая боками ступеньки. В отличие от многих других вдов, мадам Пинта и мадам де Гранж никогда не разговаривают с мужьями. Они убираются молча, словно перестали общаться еще при жизни. Молчание этих женщин олицетворяет собой неразрывность связи с супругами, а еще они не плачут, их глаза высохли миллион лет назад. Иногда дам прорывает и начинается беседа о погоде, детях, внуках, и можете себе представить, правнуках. Один раз я видела, как они смеются, один разочек. Мадам Пинта рассказывала мадам де Гранж что внучка задала ей вопрос. «Бабуля, а что это? Туссен? Каникулы?» И обе захихикали.